18 «Как?» — первым не выдержал напряженного омолчания Сашка. «Очень правильный вопрос, курсант Жилин», — гадко ухмыльнулся куратор. «Ответ на него вы получите завтра. Всем разойтись. На сегодня занятия окончены. О начале второго этапа практического занятия вас оповестят завтра». Толпа первокурсников, вымотанных и растрепанных, потянулась к своим казармам. Обсуждать приказ Белова никто не стал. Сил на это ни у кого не осталось». Напоследок куратор предупредил всех, что завтрашний этап будет очень важным, практически решающим, поэтому всем необходимо выспаться и подготовиться. Также он предупредил, что выданные нам артефакты должны оставаться при нас. Что должна решить практика на первой неделе занятий, я искренне не понимал, а приказ оставить при себе боевые артефакты вызывал смутную тревогу. Мы с Сашкой отправились к себе в комнату, по пути обсуждая прошедший бой. По приподнятому настроению моего тезки становилось очевидно, что он был крайне доволен собой и исходом сегодняшней битвы. Жилин так задорно рассказывал о том, как его покусали за самые разные места, что на мое лицо само собой выползла улыбка. Думаю, находись мы в других обстоятельствах, мало кто мог бы и подобному радоваться. Оставшийся день прошел довольно обыденно. Мы поели и пошли на отработку, которая, слава богу, прошла без каких-либо приключений. Чистка овощей вообще редко связано с приключениями. Потом занимались своими делами. Кто-то спортом, кто-то учебой. Хотя Сашка очень странно это делал. В какой-то момент мне показалось, что он лишь прикидывается, что учится. На самом деле сосед выглядел так, словно строил коварные планы. Возможно, даже по поводу знакомства с какими-нибудь девчонками. На лице Сашки то и дело появлялась загадочная улыбка. «Не думаю, что такое могло произойти», из-за изучения правил мироздания или теории разрывов. Я тоже решил уделять больше времени учебе, и как минимум сегодня собирался разобраться в принципах работы всех артефактов. Ситуация на сегодняшнем занятии мне категорически не понравилась. Нам дали настоящее оружие, а я даже не знал, как им пользоваться. Только вот когда я рассказал об этом Сашке, напомнив, что тот очень ловко использовал полученный артефакт, Жилин только рассмеялся в ответ. Я не знаю, как работает даже половина известных артефактов, признался мой всезнающий сосед. А ты сразу на все нацелился. А что такого? угрюмо спросил я. Сомнения о Сашке в моих способностях мне не понравились. Видишь ли, их очень много, терпеливо пояснил сосед, и не каждый может ими пользоваться. Все зависит от огромного количества факторов. Способности, местность, условия. Много всего но вот научиться пользоваться основными нашими инструментами обязаны абсолютно все. Я слегка захотел глаза, но из уважения не стал перебивать Сашку. Пускай поумничает. Тем более я фактически сам его об этом попросил. «Ты закончил?» — уточнил я. «Тогда давай уже, рассказывай по делу, что и как. Ну и где мне об этом более подробно почитать?» «Ммм, собираешься стать настоящим экспертом?» — подмигнул Жилин. «Да нет». «Всего лишь лучшим боевиком университета», — с легкой улыбкой ответил я. Сашка фыркнул, но посмотрел на меня без привычной иронии, а потом продолжил. «Ну, тогда начнем с артефактов, которые были в нашем распоряжении сегодня». Он достал один из учебников и начал показывать картинки, читая их описания. Я немного его послушал, а потом перебил. «Так, ну это мне понятно. Ты же просто читаешь описание из учебника. Так любой сможет». «Ну да». «Всего-то не запомнишь», — пожав плечами, ответил сосед. «Ну так давай я не буду отвлекать тебя от твоих великих планов, и сам займусь учебой», — с энтузиазмом предложил я. «Здесь, в принципе, нет ничего сложного». Сашка слегка прищурился и с сомнением осмотрел меня сверху донизу. «Угу», — проворчал он, — «это пока до дела не дойдет. На практике обычно возникает множество трудностей, которые ты по книжкам не поймешь». «Ну, как дойдёт до практики, так и разберемся с этим», — возразил я, забирая у него учебник. «Так у тебя же свой есть, зачем мой выхватил?» — возмутился Сашка. Все, не отвлекай меня, ладно?» Я изобразил наигранную серьёзность, сделав вид, что поправляю несуществующие очки. Сашка рассмеялся и продолжил заниматься своими прежними делами с той же самой ухмылочкой. «Ох, ты неисправим!» «Чувствую, в погоне за девчонками ты еще намучаешься. Вот только меня бы еще не приплетал ко всему этому», — подумал я. Мы просидели за учебниками до самого ужина. Я решил, когда еда немного уляжется, пойти перед сном на спортивную площадку. На мое огромное удивление, Сашка тоже захотел со мной прогуляться, и ведь даже уговаривать не пришлось. В итоге сегодняшний день прошел максимально продуктивно а если еще и награда за победу в практическом занятии будет достойная, то я и вовсе начну думать, что удача решила наконец-то повернуться ко мне более приличным местом. На следующее утро нас разбудили намного раньше положенного времени. Я не сразу сообразил, что происходит. Весь наш курс в спешке построили на одной из учебных площадок, дав время только на умывание. Чуть позже я сообразил, что на самом деле сейчас совсем не утро, Судя по тишине в коридорах, стояла поздняя ночь. Перед строем появился Белов и произнес пару напутственных слов. Из его речи я понял, что прямо сейчас мы отправляемся в город. Это была основная мысль. Дальше нас быстро начали инструктировать по поводу поведения. Вся суть инструкции сводилась к одной простой вещи. Мы должны держаться рядом с сотрудниками университета и беспрекословно выполнять все их приказы. У Сашки от услышанного мгновенно загорелись глаза. А вот мне вся эта суета категорически не понравилась. Белов явно очень торопился. Он говорил быстро, громко, коротко и не переспрашивал, понятно ли нам. Что обычно делал всегда, чтобы удостовериться, что его услышали. В этот раз все было по-другому. А значит, что-то случилось. Нас не просто так подняли среди ночи. Сотрудники в серой форме мельтешили туда-сюда. Нам раздали по одной маленькой коробочке с непонятными порошками и перестроили в несколько колонн для отправки в город. За несколько заходов всех подняли на уже знакомом мне лифте. На улице толпу курсантов разбили на группы поменьше. Потом к каждой группе был представлен свой сотрудник в сером. Белов сразу же рыкнул, что абсолютно все указания командиров должны выполняться беспрекословно, иначе последствия будут для нас слишком печальными. А после этого добавил что руководство приняло решение вывести нас на реальную боевую вылазку. Последние его слова меня сильно напрягли, но еще больше обеспокоило другое. За все время моего общения с сотрудниками Клира еще ни разу не было такого, чтобы они выдали полный и частный расклад. Обычно они очень много чего не договаривали. Мы с Сашкой попали в одну группу, хотя по растерянным взглядам некоторых учеников я понял, что далеко не всем так повезло. Разбивка по мелким отрядам закончилась. Командиры отчитались Белову, и мы все двинулись в путь. Практически сразу лидеры отрядов перешли на бег. Достаточно легкий, но многим и такой темп давался с трудом. Это я заметил даже в своей группе. Словно прочитав мои мысли, ко мне шепотом обратился Сашка. Обычно сотрудники передвигаются другими способами, более удобными. Пешком ведут, скорее всего, из-за того, что нас сегодня много. Учеников я имею в виду. «Мы все идем пешком. Бежим, то есть». «Понятно», — коротко бросил я. «Не сбивай дыхания. «Угу». На ходу выдохнул Сашка. Бежали мы минут 30-40, а потом резко затормозили и перешли на шаг, восстанавливая дыхание. Наши командиры принялись общаться между собой при помощи амулетов связи. При этом речь вроде была обычная, но я ни черта не понимал, о чем они говорят. Зато сразу же подметил что все наши группы начали рассредотачиваться и расходиться в разные стороны, словно мы были на охоте и брали кого-то в кольцо. А еще я заметил, что Белов ближе всего именно к нашей группе. Неужели сомневается у нас? Или боится, что я могу что-нибудь выкинуть? Нам жестами показали не разговаривать и пригнуться. Теперь мы шли на полусогнутых, стараясь не шуметь. А спустя некоторое время командир нашего отряда достал очередной артефакт. Еле заметная вспышка, и вокруг нашей группы появилась мутная пелена. Через нее все достаточно хорошо просматривалось, но будто с небольшими искажениями. Я бросил взгляд на Сашку, но тут лишь неоднозначно пожал плечами. «Хм, они таким образом скрывают наше присутствие», — наугад предположил я. Мы еще сильнее замедлились, практически не продвигаясь вперед. Вскоре я услышал странный грохот, словно гром посреди ясного неба. Земля под ногами немного задрожала, а сердце почему-то учащенно заколотилось. В крови подскочил адреналин. Потом до нас докатилось множество других звуков. И я понял, что впереди идет битва. Судя по шуму, сражаются как минимум человек сто. Но что это такое? Как такое может быть? Пусть мы и находились на самой окраине города, но разве император мог допустить подобное в столице? Неожиданно рядом с нами появился Белов. Куратор словно возник из пустоты. «Я мог поклясться, что секунду назад на этом месте никого не было. Из-за шума битвы нас не услышат и не заметят. Но все равно ни в коем случае не разговаривайте. Это вам понятно?» Довольно громко произнес Андрей Алексеевич. «Впереди, как вы, наверное, уже догадались, идет сражение». «Пока вся группа усердно кивала», — добавил Белов. «Мы прибыли сюда, чтобы максимально быстро и безболезненно для города устранить его последствия». Иначе могут пострадать сотни невинных людей, а то и тысячи. Последствия всегда разные. Мы с Сашкой безмолвно переглянулись. Учитывая направленность нашего факультета, речь могла идти только об одном виде сражения. Я считал такую практику откровенным безумием. Согласно данным разведки, сейчас там сражаются представители двух знатных родов. Махнув рукой в сторону Зарева в отдалении, произнес куратор. Оба невероятно сильные маги. Поэтому и стоит такой грохот». Увидев наши растерянные взгляды, Белов будто понял, о чем мы подумали, о чем лично я думал, потому что ответил на незаданный вопрос. «Да, это не толпа людей воюет друг с другом. Там всего лишь двое», — усмехнулся Андрей Алексеевич. «Это дуэль между двумя представителями других миров. И, как правило, такие дуэли заканчиваются чьей-то смертью». Куратор немного помедлил, словно давая нам время осознать его слова, а после снова заговорил. И судя по силе обоих магов, сегодняшний бой неизбежно завершится прорывом.